Глава 54. Требуется концессия на 50 лет. Итак, признание Каупервуда было благосклонно выслушано Беренис, и это на какой-то срок принесло ему удовлетворение, но в сущности никак его не обнадежило. Благодаря странной игре случая молодой соперник лейтенант Брэксмор был устранен с пути Каупервуда, а сам он получил возможность предстать перед Беренис во всеоружии своей любви, преданности, готовности служить ей. Но, видимо, Беренис расценивала эти его намерения не столь высоко, как он сам. И Каупервуд еще острее, чем прежде, почувствовал, что попал в сети существа необыкновенного – обладающего вполне самостоятельным и даже своеобразным взглядом на вещи и отнюдь не склонного подчиниться его воле. Быть может, именно это и заставило Као Первуда окончательно и безнадежно влюбиться в Беренис. Красота же ее и Грация лишь сильнее разжигали его страсть. Напрасно твердил он себе снова и снова, что ж, Проживу и без нее, если так суждено. Но самая мысль эта была для него непереносима. К чему деньги, слава, почет, если он не может обладать любимой женщиной? Любовь. Загадочное необъяснимое томление духа, которому сильные подвержены еще больше, чем слабые. Теперь Каупервуд понял, это открылось ему словно в ослепительном видении, что конечная цель славы, богатства, могущества — только красота, и что красота — это сплав хорошего вкуса, врожденной культуры, одаренности, страсти, мечтаний такой женщины, как Беренис Флеминг. Он понял это. Понял, а помимо беренис впереди была только надвигающаяся старость, мрак, безмолвие. Меж тем воскресные газеты, подстрекаемые агентами и приспешниками Каупервуда, соперничали друг с другом в описании чудес его новой Нью-Йоркской резиденции, и каждая газета считала своим долгом сообщить стоимость возведенного здания из земельного участка и перечислить по именам всех богачей соседей Каупервудов. Портреты Эйлин и Каупервуда, каждый на полосы, печатались в сопровождении бойких заметок, расписывавших на все лады предстоящие пышные приемы этой супружеской четы, которая благодаря своему несметному богатству несомненно будет принята в обществе. Однако все это были лишь газетные сплетни и досужие измышления репортеров. Если общегородская газетная хроника прожужжала всем уши богатством Каупервуда, то хроника Великосветская, оповещавшая о жизни фешенебельных кругов, ни разу не упомянула его имени. Тут, безусловно, сказывались козни чикагских врагов Каупервуда распространявших неблаговидные слухи о его прошлом и чернивших его в глазах тех общественных организаций, клубов и даже церквей, признание которых служит своего рода пропуском в рай, если не на небесах, то на земле. Агенты Каупервуда тоже, разумеется, не сидели сложа руки, но вскоре убедились, что достигнуть цели не так-то легко». Немало коренных жителей города, облаченных в такие солидные светские доспехи, какими Каупервуды вряд ли могли похвастаться, томились у райских врат, горя желанием проникнуть внутрь. После того, как несколько фешенебельных клубов один за другим забаллотировали его кандидатуру, после того, как в аристократическом приходе Сент-Томас равнодушно положили под сукно его просьбу – о предоставлении ему молитвенной скамьи в соборе, и после того, наконец, как его приглашения были отклонены целым рядом нью-йоркских архимиллионеров, с которыми он встречался на деловой почве, Калпервуд понял, что его великолепный дворец, помимо своего музейного назначения, едва ли на что-нибудь ему пригодится. В то же время финансовый гений Каупервуда приносил ему все новые победы, и одной из самых значительных был оборонительно-наступательный союз, заключенный им с банкирским домом Хеккелмайер, Готлеб и компания. Убедившись в железной хватке Каупервуда, который сумел восторжествовать над своими врагами тотчас после серьезного поражения на выборах, господа Хеккелмайер и Готлеб обнаружили внезапную перемену в мыслях и заявили о своей готовности финансировать любое его предприятие. Как и все финансисты, они слышали о триумфе Каупервуда в связи с банкротством американской спички. «Видно, этот Каупервуд очень ловкий человек», с улыбкой заметил мистер Готлеб своим компаньоном. Я буду рад познакомиться с ним. И вскоре после этого Каупервуда ввели в огромный кабинет директора банка, где он был весьма приветливо встречен самим мистером Готлибом.